Глава тридцать вторая. Драконица вошла следом. Что там опять случилось, что племянник рычит? Похоже, Маша очень расстроилась. Сделала вывод Грей, обведя комнату внимательным взглядом. А свер, я стараюсь не вмешиваться в твои дела. Голос Фроуда звучал сухо. Но это определенно переходит всяческие границы. Лекарь пересек комнату и осторожно уложил Машу на кровать, поднял взгляд на побитого дракона и добавил: «Я требую объяснений». «А уж я их как требую», тетушка Грай уперла руки в бока. «Просто жажду». «Можно мне хотя бы умыться?» Раздраженно спросила свер. «Я как бы немного ранен, если вы не заметили». «Иди». милостиво махнула рукой в сторону ванной тетка. «Только не задерживайся!» Колдун, сильно хромая и капая кровью на пол, медленно попол смыться. Хлопнув дверью, зло сорвал с себя одежду и кинул на пол. «Эти тряпки теперь только сжечь!» Посмотрел на себя в зеркало. «Хорошо его потрепал Хелл. Залез в ванную и включил воду», Тут же принявшись шипеть и ругаться. Драконья регенерация – вещь хорошая, но за пять минут ничего не лечит. Быстро смыв грязь и запекшуюся кровь, накинул халат и похромал обратно в спальню. Тетка восседала в кресле с видом правительницы на троне. Маша продолжала лежать на кровати, укрытая одеялом. Еще не очнулась, а свер присел на противоположный край кровати. Я усыпил ее, пояснил Фроуд. Пусть поспит. Не зачем еще больше ей нервничать. В каждом слове лекаря звучало неодобрение. Он подошел к побитому дракону. Показывай, давай, пока кровью не истек. Не стесняйся, резко произнесла тетка. Меня не напугать и не удивить. Сначала нога, скомандовал Фроуд. Похоже, лекарь не применял обезболивающее заклинание. Иначе Освер не мог объяснить, почему так жгло и кололо мышцы. Приходилось прикусывать губы и щеки изнутри, чтобы не стонать. Дальше сам. Сияние вокруг ладоней Фроуда погасло. Я пошел к Хэллу. Грай. Он обернулся к жене. «Хэллу выпишет Эйнар». Тетка не сводила недовольного взгляда с племянника. «А сверу я сейчас выскажу, и Эйнар завтра добавит, а потом и родители». А свер непроизвольно вздрогнул. «Что? Неужели ты подумал, что твоя мать и отец спустят тебе такое поведение?»、и、Я к Хеллу. Фроуд поцеловал жену в щеку. «Мария проспит до утра, я завтра зайду». Не дожидаясь, когда муж выйдет из спальни, Грай поднялась из кресла и подошла к кровати, буквально нависнув над племянником. «У тебя две минуты на свое оправдание», – рявкнула она, зная, что Маша не проснется и можно не стесняться в выражениях. «Драка, Освер! Драка во дворце! Вы не могли поубивать друг друга где-нибудь в другом месте? Да что на тебя нашло?» а свёр пожал плечами. Самому бы знать. Просто проторчал целый день на холоде возле этой бездны, и только мысль, что дома ждут, грело сердце. Вот вернётся, поужинают с Машей, поспорят. Вернулся, а её нет нигде. По маячку нашёл на балконе. С Хеллом. Этот придурок тянет свои губища с поцелуем, а дальше как пелена перед глазами. «Молчишь?» — фыркнула тётка. «Ну, молчи, молчи, идиот!» Резко развернулась, снова вернулась в кресло. «Знаешь, я буду даже рада, если у Маши сложится с Хеллом. Он хоть не тягает Маура за хвост!» «Перебьётся твой Хелл!» — зло бросила свёр. «Искра моя!» — рявкнул он и в сердцах стукнул кулаком по больной ноге. «Ш-ш!» «Твоя искра! Твоя искра!» – передразнила его тетка. «Похоже, уже не твоя. Зачем ей тупой дракон, который видит в ней вещь? Искра – это дар Создателя. А если ты не способен оценить этот дар, уступи дорогу тому, кто сможет». «Ага, Хеллу». «Да хоть и Хеллу». «Нет». Был категорический отказ. «Почему Маша должна спать с тобой?» Продолжила допрос тётка. «По прихоти Создателя». Освер попытался увильнуть от ответа, но под цепким взглядом Грай сложно было врать. «Мы пробовали спать отдельно, но Маша мёрзнет. Даже согревающие камни не помогают. Утром вместо искры может обнаружиться глыба льда». «Вот как!» Драконица забарабанила пальцами по подлокотнику. Именно так. И не уверен, что она сможет нормально жить без меня. А ты? Вопрос упал камнем. Такой короткий и такой важный. А я устал. Я только вернулся из северных гор. Буду при много благодарен, если наконец-то смогу лечь спать. У тебя мало времени. Тетушка Грей направилась к выходу. Хел не остановится, а года человека короткие. Утром тебя ждет Эйнор, а после обеда, я в этом уверена, с визитом прибудут твои родители. Асвер, я знаю, насколько ты не любишь рамки и границы, в которые тебя загоняет твое положение, но в сложившейся ситуации ты виноват сам. Перестань вести себя как капризный ребенок, у которого отбирают любимую игрушку, и подумай головой, а лучше сердцем. Мария, достойная лучшего, и я очень сомневаюсь, что это ты. Тетушка Грай ушла, а Свер улегся на кровать и, погасив свет, повернулся так, чтобы видеть Машу. Хотел переодеть, но справились без него. Он прожил почти половину отмеренного драконом срока, ловко обходя ловушки дракониц и запреты родителей. Проходить брачный ритуал до недавнего времени вообще не входило в его планы. Все равно, даже если бы ребенок вдруг появился, будущее его было туманным и нерадостным. Но с появлением Инги все изменилось. Драконам больше не грозит голод, казна снова полна. И детей стало рождаться больше. Золотоволосая тихая искра подарила драконам будущее. Теперь над его холостой шеей висит секира брака. Родители от него не отстанут, потому что очень не хотят передавать звание главы рода другой семье. А ведь только Инга вызвала настоящий интерес. Драконицы, которых сватали родители, были как одна, юны, молчаливые и улыбчивые. Зато все его знакомые, бойкие, громкие, раскрепощенные. Полная противоположность. И уже даже привык. Вздохнув, Маша перевернулась на бок лицом к нему и принялась шарить ногой под одеялом. Усмехнувшись, Асвер подвинулся ближе. Нашла его и затихла, смешно засопев. Обойдется, Хел. А проходить сразу брачный ритуал не обязательно. Можно ведь начать с ухаживаний, чтобы привыкнуть. Под такие мысли наконец-то провалился в сон. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Бесишь! Прошипев, стукнула его по ноге. Маша тут же подскочила, сверзки, дывая одеяло. Зараза точно попала по начинающей заживать ране. А Машка зажала рот руками. Безобразный багровый рубец стянулся от бедра и ниже колена. Извини. Сам виноват. А сверз снова лег. «Да», — кивнула Машка. «Вы два придурка», — вздохнула она. «Придумай, как мне переехать от тебя?» — попросила, не глядя на колдуна. «К Хэллу». Почему-то с губ сорвался именно этот вопрос. «Нет, вообще», — Машка завозилась, сползая с постели. «Я вчера поняла, что для вас обоих я только приз». «Эдакая статуэточка, которая достанется победителю!» «Ты вчера меня так унизил!» Горько добавила она. А Свер хотел сказать пару слов в своё оправдание, ведь он совсем не то имел в виду. Но перед его носом на кровать шлёпнулась записка. От повелителя. Быстро развернув послание, состоящее из нескольких слов, повернул голову к сидящей на краю постели Маше. «Одевайся». Нас ждет Эйнор, и, возможно, ты сможешь избавиться от меня. В смысле? Удивленная такой фразой, Маша обернулась и посмотрела на колдуня. Выглядел он плохо, бледный, осунувшийся. И если честно признаться самой себе, Хела ей жаль не было. Объективно Хел и симпатичнее, и характер лучше, но не умеет он выгибать бровь как надо. а после поцелуя, скорее всего, просто бы поблагодарила его за вечер и ушла к себе. Хэлл классный, и с ним было бы отлично дружить, но не более того. А тут вон как всё обернулось. «Иди одевайся, Эйнар не любит, когда опаздывают». Съехал с темы освёр, буквально сполз с кровати и похромал в ванную. Степень его побитости Маша оценить успела. «Дурак такой!» Знает, что Хел сильнее и крупнее. Зачем полез? Вот это зачем тревожило очень сильно. Самое очевидное и вероятное. Не пожелал, чтобы забрали любимую игрушку. В своей комнате умылась, оделась в светлые брюки и первую попавшуюся под руку кофту, а потом зачем-то выдвинула ящик комода и вытащила камни. С минуту разглядывала их и сунула в карман. Я открою портал, когда Эйнор пригласит тебя. В дверях появился колдун. Черные брюки, белая рубашка и темно-зеленый жилет с вышивкой. Слишком уж серьезное выражение лица наводило на невеселые мысли. Жди, пожалуйста, здесь. Спорить Машка не стала. Что-то так тревожно стало на душе. Колдун же, бросив на нее какой-то тоскливый взгляд. Открыл портал прямо в коридоре. Шаг, и он у двери в кабинет правителя. Хелл уже был там, сидел в одном из кресел. Эйнар, с очень недовольным видом, прислонился бедром к столу и сложил руки на груди. «Как думаете?» Сразу начал правитель, как только Освер вошел в кабинет. «Мне сразу вас казнить? Или обойдемся с ссылкой?» Главный военачальник и главный колдун сцепились в драке во дворце. С каждым словом тщательно сдерживаемое раздражение все отчетливее прорывалось наружу. В голосе правителя стал проскальзывать рык. И я должен был вас разнимать, как двух перерепивших орков. Вы бы еще за волосы оттаскали друг друга, как русалки. Эйнар заходил по кабинету, чтобы хоть немного успокоиться. Инга беременна, ей нельзя волноваться, а вы... Остановившись, посмотрел сначала на одного дракона, а потом на другого. Поставили под угрозу жизнь своей повелительницы и будущих наследников. Все, контроль треснул, и правитель теперь уже не сдерживал себя. Вас за такое казнить надо немедленно. Драться во дворце, да еще и обернувшись, вы о чем думали? Или мозги все вниз стекли? Вас видели стражники, вас видела прислуга. Да уже все царство знает, что подрались драконы, стоящие на ступень ниже правителя. Как в ваши головы такое вообще взбрело? Это удар в первую очередь по моей репутации. Как правитель я настолько плох, что не могу сделать правильное назначение. Эйнор был очень зол и так грохнул кулаком по столу, что по дереву поползли трещины. Конечно, всем было приказано меньше трепать языками, но слухи все равно пойдут. За такое нарушение меньшее, что он может сделать. сослать обоих подальше и лишить должностей. Только вот эти двое каждый на своем месте, и Инги скоро рожать, а больше никому он ее жизнь доверить не может. У вас есть только один шанс сохранить жизни. Эйнар не шутил, он был готов подписать приговоры обоим, если сейчас соврут. Это была драка за истинную пару. Истинная пара никогда еще не находилась сразу для двух драконов. Но это ведь искра. С ними вообще много непонятного. И что делать в этом случае, Эйнар даже предположить не мог. Оба виновника молчали. Неужели придется подписать приговор? Возможно. После затянувшейся паузы ответила Свер. «У Маши есть сердце дракона». «Значит, истинная пара среди драконов для неё всё же есть», — задумчиво проговорил Хелл. «Ну что же, я готов». «Не за тобой выбор», — рыкнула свёр. «Выбирать будет Мария», — положил конец спору Эйнар. «Пусть присоединяется к нам». Я разрешаю открыть портал сразу в кабинет. Ой, Машка, когда открылся портал, соскочила со своей кровати и в нерешительности замялась, боясь шагнуть в кабинет правителя. Проходи, мягко обратился к ней Эйнор. Маша сделала шаг и совершенно забыла, как должна приветствовать повелителя драконов. Освер уступил ей свое кресло. И сам встал чуть сбоку, опираясь на спинку. Нога все еще болела. Мария, приношу свои извинения за недостойное поведение моих подданных. От строгого голоса золотого дракона Машка даже вздрогнула. Поскольку лорд Асвер не смог стать достойным покровителем для Искры, теперь я и Инга заменим его, Мария. Ты можешь хоть немедленно переехать во дворец. Все трое удивленно посмотрели на Эйнара, а он продолжал: Ты можешь выбрать, чем бы хотела заниматься. Я выдам свое разрешение и необходимые средства. Также можешь не волноваться за достойный уровень жизни и за преданное в том числе. Нет, я не могу. Маша хотела подняться из кресла. но на плечо легла тяжелая рука колдуна, заставляя остаться на месте. «Да бездна все пожри!» Через мгновение ругался Освер, отскакивая от искры из-за удара молнии. «Опять!» «Я... я не хотела!» Вскочив из кресла, Машка кинулась к колдуну. «Больно!» «Не трогай меня!» Освер спрятался за кресло. Эйнар ухмыльнулся, где-то он уже это видел. «Вот видишь», — заявил Хелл с довольным видом, подходя к Маше. «Ты упустил свой шанс, Машенька. Могу я пригласить тебя на еще одно свидание?» Красный дракон взял девушку за руку. «Ай, да...» Вторая молния, гораздо сильнее первой, прошла по руке Хэлла, оставляя дырки на рубашке. «Что это?» «А это, дорогой мой друг...» Не удержался от ехидного комментария, а свер. «Означает то, что искре ты не пара». «Но вчера ничего подобного не было». Хэлл потирал руку. «Нормально так бьется». «Маша...» Покажи сердце дракона, обратился к ошарашенной искре Эйнор. Та медленно достала из кармана два камешка и протянула их правителю. Нет, пожалуй, я воздержусь, усмехнулся он. Но ты можешь еще парочкой молний объяснить этим двум драконам, насколько они были неправы. Но почему опять я? А свер упал в кресло и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Он не прикасался тогда к камням именно потому, что считал, что уже все предрешено, и именно это ему не нравилось, а не Маша. Ему не нравилось то, что все уже решено за него.